Глава 5. Битва пяти воинств, часть 1. Совещание лидеров фракции Голд состоялось в 11 часов утра. Уже в 13.32 Твердыня, боевая крепость клана Голд, выйдя на двухкилометровую дистанцию атаки, начала перебрасывать союзные войска из Мерцающего и Иштара через свой зал телепортации. Не считая людей, собравшихся парой часов ранее в зале совещаний для руководящего состава Объединенной Армии, никто из пробужденных не знал, что Твердыня зависла над природным источником и начала дополнительно черпать из него ману. В 13.45, пока переброска войск только началась, Галатея отключила модуль полета от Твердыни и перенесла его в другой клановый храм союзников, дабы переместить огромные летающие пирамиды поближе к Перми. Никто из патриархов и глав кланов не был против такого хода. Каждая такая боевая крепость в своей огневой мощи не уступает твердыне и окажет неоценимую помощь в предстоящем сражении. Галатая также отвечала за транспортировку кристаллов сжатой маны, выступающих в роли топлива во время перелетов от Источника к Источнику. В 21.45, спустя 11 часов после принятия Советом Фракции решения о начале атаки, Пять боевых крепостей кланов включая твердыню зависли над источниками в пригороде перми образовав построение напоминающее полумесяц в очередной раз выручили данные разведки патриарха и авантюристов прошерстивших всю округу на предмет скрытых системных объектов едва заняв место формирующиеся линии обороны летающие крепости открыли огонь по ордам зараженных стягивающихся по ордам зараженных стягивающимся к черте города Во всех клановых храмах системы есть по четыре орудия главного калибра, бьющих на дистанцию в пять километров. Аурными снарядами сейчас фронт обеспечивает группу артиллерийской поддержки из числа гражданских от Дворца Голд. И еще 16 пушек поменьше, расположенных вдоль самого нижнего этажа крепости, имеют дальность поражения всего в два километра. В отличие от своих старших собратьев, Эти орудия отличались куда большей скорострельностью. Как только в процесс подготовки к большой битве включились летающие крепости, земли, лежащие между Твердыней и штурмуемым городом, то и дело стало заливать заревом от взрывов. Артподдержка работала без остановки. Почти тысячи пробужденных, взмыленных от перенапряжения, обеспечивали пушки поставками ауры. Однако стягивающаяся к Перми армия зараженных не оставляла надежды на победу одними только пушками крепостей. Они, словно живая река, стекались сюда со всех окрестностей. За окном громыхали пушки и твердыни. Все это время находившийся в зале совещаний Лейх недовольно посматривал на часы. «На шесть часов опаздываем. Что-то долго в этот раз идет переброска войск». «Работаем, майор?» Кореец равнодушно хмыкнул – Пожиратели, авантюристы, стаи стрелки уже переброшенные разворачивают свои порядки в авангарде. Через полчаса закончим переброску трех род службы тыла и мобильных госпиталей. Благо, область покрытия твердыни позволит быстро возвести временные строения для целителей и вышки стрелков. Старый вояка носом чуял подвох с переброской войск, но вслух спросил другое. джен Пока мы тут сотню бойцов перекидываем, зараженные в Пермь пребывают тысячами. Неужто Галатеи доверили то самое сердце дракона? Хватит трепать мне нервы, солдафон!» Кореец недовольно дернул щекой. «Не ты один понимаешь, как много сейчас поставлено на карту. Все крепости союзников в полете питались от кристаллов маны, а теперь висят над источниками и питаются от них». Майор фыркнул и отвернулся. Он не сказал вслух то, что думал на самом деле. Будь сейчас твердыня подключена не только к источнику природной маны, находящемуся под ней, но и к сердцу дракона, переброска союзных войск прошла бы в десять раз быстрее. Но раз кореец молчит, он или не знает этого, или не хочет поднимать данный вопрос. Дабы убедиться в своих предположениях, надо спуститься в алтарный зал твердыни, но майора внутрь никто не пустит. Остается только довериться планам Голда. В 22.12 в области действия сканеров в зависшей твердыне южнее основного лагеря войск показалась еще одна клановая крепость. Оказывается, Галатея получила приказ перебрасывать к Перми все свободные летающие храмы. Во всех остальных боях патриарх запретил ей участвовать. Эта новость заставила Лейха еще больше убедиться в том, что сердце дракона на время передали мечнице. Майор оглядел лица собравшихся и понял, что патриархи и главы кланов союзников Дворца Голд сейчас обмениваются взглядами, как бы спрашивая «Ты тоже так думаешь?». Шестой клановый храм встал на место, южнее лагеря союзных войск. Таким образом, уже к завтрашнему дню можно было бы обложить перм крепостями со всех сторон. Джон решил использовать полет для игры в шахматы крепостями кланов. Ход сам по себе очевидный, но до такой наглости перед лицом противника, готовящего тебе ловушку, надо еще додуматься. Да и никто, кроме фракции Голд, себе такого позволить не может. Майор поморщился. Жаль, что этих самых суток на подготовку зараженные просто не дадут. Генеральное сражение начнется здесь и сейчас с теми силами, что уже успели прибыть на поле боя. Если пробужденные будут тянуть время, противник сделает ход первым, растянув линию фронта. Тогда поражение фракции «Голд» будет лишь вопросом времени. В 22.30 атмосфера в зале совещания накалилась до предела. Ждать дольше уже было нельзя. Но сигнал «Зова» летающему городу мог подать только глава фракции или его заместитель – Даже у орущего сейчас на нетерпеливых подчиненных Джин Ронга, главы дворца, нет необходимых прав. Внизу на земле бурлило 120-тысячное войско пробужденных, ожидая команды на штурм. Джон в своей обычной манере появился во вспышке телепортации прямо посреди зала для совещаний. «Авангард, служба тыла и мобильные госпитали готовы?» «Да, черт тебя, дери!» Майор рычал от злости, перебив Джин Ронга. «Мы должны были выступить еще шесть часов назад. Чем ты там занимался?» «Не дерзи, майор!» Джон остался спокоен. «Ты мне союзник, а не хозяин. Раз была задержка, значит, так надо было!» Патриарх повернулся к главе Дворца Голд. «Сигнал Зова пойдет через минуту. Таймер я запустил только что. Начинайте выдвигать войска в сторону города. Джин!» «Обязательно включи рейд-систему свой чужой, чтобы сородичи и союзники на поле боя могли видеть друг друга». Палец Джона указал на майора. «Построение максимальной мобильности». «Не учи меня воевать, молокосос». Откровенная грубость сорвалась с языка. Лейх уже жалела о сказанном, но отступать было поздно. «Командуй дворцом Голд как хочешь, но вести в бой своих парней я буду сам». «Мобильность, Лейх, я прошу только о ней». Будь мы на полигоне, я бы тебя за дерзость с бетоном целоваться заставил. Надавив аурой, Джон продолжил. Ни бойцам Рублевых-Лебедевых, ни союзным войскам, которыми ты командуешь, не надо использовать тактику сожженных мостов, не оставляя возможностей для отхода. В случае необходимости, войска, находящиеся под твоим командованием, должны иметь возможность быстро отойти под защиту клановых крепостей. Это наш рубеж обороны в сегодняшнем сражении. Патриарх повернулся к крупному парню, стоящему позади глав кланов. «Сержант Бартон, к стае, гвардии дворца и авантюристам требования те же самые. Все сделаем, патриарх!» Басовитый голос заместителя собачника был полон уважения. «Наражен не лезем, в случае смертельной угрозы валим под защиту храмов. Переживешь бой, сделаю тебя лейтенантом!» Последним в получении указаний на предстоящее сражение оказался марокканец Капур Мленур. но ну тут всем собравшимся пришло сообщение от системы, и внимание временно переключилось на него. Подан фракционный сигнал Зова пятого уровня. Главная фракция – дворец Голд. Другие участники Зова – клан Рублевы-Лебедевы, клан Мленур, клан Пак-Мин, клан Стояк. Радиус фракционных земель сигнала – 25 тысяч метров. Глава клана журналистов с горящими азартом глазами стоял рядом с Молли, чей округлившийся живот уже не могло скрыть ни одно платье. Джон посмотрел в глаза мужчине. «Я надеюсь, очень надеюсь, что вы оба сегодня останетесь здесь, а не полезете на поле боя. Господин Капур, вы и ваши сородичи должны снять битву за летающий город в лучшем виде. Вы из рубки управления, а ваши дополнительные операторы из других крепостей». «Молли, в случае проблем на поле боя, пойдешь в алтарную комнату». Блондинка недовольно фыркнула. «Нашел, кому указыва «Пойдешь в алтарную комнату!» Патриарх рявкнул так, что стены зала задрожали. «Я не спрашиваю, а приказываю тебе, женщина!» От навалившейся жажды крови у всех присутствующих сбилось дыхание. Блондинка потупила взгляд, повинуясь воле сильнейшего. Посмотрев на притихших собравшихся, Джон недовольно произнес... «За дело, господа союзники! Летающий город сам себя не завоюет!» Объект пятого уровня для захвата определён. Срок захвата — 240 часов. Запуск сценария через 59-59, 59-58, 59-57. Оператор дальних систем обнаружения, измученный уже начавшимся на земле боем, тут же отписался в чат командования. «Летающий город над Пермью самоидентифицировался как «Зимний», В радиусе пяти километров от твердыни обнаружены ауры 47 трижды мутантов. Супер-мутанты и посторонние пробужденные в пригороде Перми отсутствуют. Внизу, под парящими на метровой высоте клановыми крепостями, чьи артиллерийские пушки не утихали ни на секунду, собралось огромное 120-тысячное войско фракции gold Журналист Капур Мленур Не забыл указать в записи, что здесь и сейчас находился каждый 80-й пробужденный из мира земли. На поле битвы то и дело мелькали отцветы от взрыва фаурных снарядов, своими бликами освещая первые ряды собравшейся армии. Артиллерия крепостей сейчас правит боем. Стоящие плечом к плечу угрюмые бойцы авангарда растянулись в линию атаки на 4 километра. Готовилось наступление. Прожекторы кругового освещения клановых храмов били во все стороны, разгоняя тьму на целый километр. За спинами бойцов-ближников высились ряды толстяков из отрядов-пожирателей. Дальше находились возведенные башни стрелков. Парни с винтовками, щелкая спусковым крючком, лупили в сторону близлежащего леса. От обилия зараженных там даже деревья шевелились. Промазать было невозможно. И еще дальше за пожирателями и башнями стрелков находились резервные отряды, роты снабжения, полевые санитары и развернутые мобильные госпитали. Их сделали аж 10 штук, задействовав всех свободных целителей из Иштара. Армия пробужденных заканчивала последние приготовления перед наступлением на Пермь. Орущие во всю глотку командиры отрядов пытались перекричать звуки выстрелов орудий клановых крепостей. Наконец, Джен Ронг Голд, глава Дворца Голд, отвечавший за руководство всей битвой, активировал рейд-систему свой-чужой, и контуры всех союзников в зоне видимости стали подсвечиваться зеленым. С высоты птичьего полета эта картина выглядела как четырехкилометровая зеленая линия. Над головами бойцов загорелся герб Дворца Голд – земной шар с растущим на нем деревом. Во всеобщий командный чат армии пришло сообщение – «Начать наступление. Командирам следить за тем, чтобы линия атаки не прогибалась. Не давайте зараженным пробраться в глубь лагеря. Вторая линия. Вы защищаете тыл и добиваете тех, кто проскользнул сквозь ряды авангарда». На Пермь опускались сумерки. Огромная армия пробужденных, словно живое море зеленых огоньков подсветки в интерфейсе, не спеша стала надвигаться на город. Грохот латных сапог, брецание кольчуг и лязг мечей слились в единую какофонию. Шестеренки военной машины, в лице собравшихся тут воинов, потихоньку набирали обороты. То и дело вспыхивали активированные доспехи духа, умения ближней разведки и расходились ободряющие волны от умения крик командира. «Не экономить силы, парни!» – орал сержант Бартон. «Вы живете здесь и сейчас!» «Сражайтесь за свое право на завтрашний день, за свое будущее, за собачника, который скоро воскреснет и снова поведет нас в бой!» Пока основные войска осторожно и организованно двигались в сторону городской черты Перми, в охваченном тревогой и штаре под срочный призыв на поле боя вызвали шахтеров, работавших под крылом старейшины Самира Голда. Чумазых горняков, напряженно вглядывающихся в лицо обеспокоенного начальника, забирали прямо со смены. На первом рудном горизонте, залегающем на полуторакилометровой глубине, шахтеры устроили свое маленькое собрание. Давно посидевший Самир смотрел в глаза мужикам, с которыми сам не раз ходил в штреке на добычу редкоземельного сырья. Здесь, в изнанке, собрались битые жизнью горняки со всей России матушки. Сибиряки из разорившихся угольных комбинатов, бывшие инвалиды, надышавшиеся каменной пыли, а также другие исцелившиеся коллеги и пенсионеры из сельской глубинки. Работу давали всем, кто готов был переехать в изнанку. «Мужики!» Здесь, под Иштаром, у многих из вас началась новая жизнь. Зарплаты, дети, бабы, жилье от правительства. Да, работать в шахте приходится по старинке, с киркой, тачкой и лопатой. Но когда нашему брату жизнь легко давалась? Самир указал пальцем вверх, на потолок здания аванпоста, возведенного внутри пещерного комплекса. там наверху, Джон!» Тот самый, который вышиб дурь из военных, едва появившись в тогда еще поселке Голд. Он пообещал, что гражданские, типа нас с вами, будут участвовать в боевых действиях пробужденных только в случае крайней необходимости. Старейшина дворца заглянул в глаза самым старым шахтерам, тем, кто еще помнил реалии войны в Афганистане и Чечне участвовать без стволов и крови на руках, мужики. Нас просят обеспечить аурой орудие в клановых храмах на поле боя. Никому из вас не придется брать в руки оружие. Просто поделиться своей аурой». Не произнеся ни слова, старые шахтеры, на которых смотрел Самир, угрюмо кивнули и пошли в сторону лифта, ведущего на поверхность. «Когда война приходит в твой дом, настает момент, когда уже нельзя отсидеться. Зов патриарха — это тот самый случай». Здесь и сейчас гражданские своим поступком показывают, насколько доверяют решению правителя. Служители боевой арены, феи из храма красоты, сотрудники природных служб Иштара – все они попали под призыв, один за другим, входя во врата внутригородской телепортации. Дух начавшейся войны за будущие фракции Голд витал на улицах некогда спокойного города. Закрывались кафе с уличными столиками и ночные магазины. Горожане, повинуясь инстинктам пробужденных, старались находиться вне домов и квартир как можно меньше времени. Выглядывая из-за занавесок окон, люди то и дело видели, как по улицам маршируют усиленные патрули. входа во дворы караулят группы дружинников, уже учуявшие дух надвигающихся проблем. Пугающее мирное население фраза «комендантский час» нигде не прозвучала. Ни стража порядка, ни городская система оповещения, ни даже улыбчивые продавцы мороженого, еще пару часов назад продающие сладкое лакомство на городской площади Иштара, не смели вслух произносить то, что может вызвать панику. Никто не хочет, чтобы война пришла в его дом. Сегодня граждане фракции Голд, находясь ли они в шахте, на честных сооружениях или в черте города, впервые ощутили новое для себя чувство страха пробужденного». Она, условно зараза, расползалась по забившимся в дома людям, не разбирая ни пола, ни возраста, ни ранга жертвы. Пробужденные на бессознательном уровне ощутили приближение некой серьезной опасности. Тем временем под Пермью началось массовое столкновение сил пробужденных с армией зараженных. Несясь быстрее ветра впереди авангарда, в ряды наступающего противника вклинился патриарх дворца Голд. Поначалу никто из бойцов Объединенной Армии не понял, что кто-то из союзников покинул строй и устроил хаос в стане врага. Самый верхний этаж летающей крепости, где и ныне располагается алтарь клана, сейчас превратился в обзорную площадку. Заняв позицию на открывшейся, подобно цветку, крыше твердыни, журналист Капур Мленур заснял момент, когда на земле Зеленое море союзников столкнулось в лесу с Красным морем зараженных. Но тут... Одна из ярко-зеленых отметок оторвалась от строя, и Красное море вокруг нее стало стремительно пропадать. «Что я знаю о джонни Голде?» При виде подожженного голдом леса голос марокканца задрожал. «Мать его, убийцы императоров?» «На всей земле, будь то ультраурбанизированный Токио или фавелы в Бразилии, «Нет ни одного пробужденного, способного сравниться с ним. Ни в количестве свободных начал, ни в балансе характеристик. Я искренне благодарен судьбе за то, что мне довелось жить с таким человеком в одно время». Пробиваясь сквозь лес полный зараженных, Джон выпускал во все стороны пламя, раскаляя воздух так, что его продвижение можно было проследить даже с километровой дистанции. Он то и дело хватал трепыхающихся тварей голыми руками, пускал внутрь их тел корни, выпивая жизненные силы противника без остатка. На землю затем падали иссохшие мумии некогда могучих ратников-мутантов. Видя путь продвижения Голда почти с 200-метровой высоты, Капур бледнел все больше и больше. Факел ауры Джона вырос до 100 метров в диаметре, налившись кроваво-красным цветом, Он будто предлагал неведомому противнику напасть на себя. Все попытки, укутанных в доспехи духа зараженных, приблизиться к опасному человеку, заканчивались их стремительной смертью. Как и ожидалось, Джон стал первым человеком из фракции Голд, ступившим на улицы Перми. В городе было не протолкнуться от тварей всех видов и размеров. Дикие животные в подъездах некогда жилых домов, Растения-мутанты на дорогах, лезущие из канализационных люков отожавшиеся бобры-мутанты и зараженные, зараженные, зараженные, висевшая в небе километровая махина зимнего своим силовым щитом освещала царяющую под ним кровавую вакханалию. Твари и животные, откликнувшиеся на зов города, сейчас беспощадно жрали друг друга. Когда бьющийся с наседающей ордой зараженных Джон углубился в город на два квартала, начало происходить нечто странное – Использовавший аурные линзы Капур напряг зрение до предела и заметил, как на крышах домов, стоящих у окраины города, стали из невидимости выходить группы людей. «Кригеры!» Лицо Капура покраснело от нахлынувшей ярости. «Только вас, людоедов, здесь не хватало!» Одним своим существованием эти твари наводили панику на пробужденных – Десятки тысяч людей, ранее считавшиеся пропавшими без вести, оказались съедены этими монстрами в человеческом обличии. И их не видела система, не видели сенсоры летающих храмов, кланов и наземных крепостей родов. Но опаснее всего считалась способность Брахмати Витязей, позволяющей незаметно проводить свои стаи сквозь верхние слои астралов, защищенные земли родов и кланов. Стоя на раскрывшейся вершине храма Твердыни, Мараканец орал и матерился в микрофон аудиосвязи интерфейса, докладывая в штаб о появлении нового врага на поле боя. С помощью своих аурных щупалец и линз журналист ввел запись боя и видел сотни, а потом и тысячи криггеров выходящих стаями на крыши домов Перми. Уродливые твари двигались с завидной слаженностью. Едва выйдя из астрала, они разом меняли формы тел на боевые – Сбрасывая личину человека, криггеры превращались в гуманоидов с щупальцами вместо рук, зубастых волколаков, минотавров с копытами и шипастой шкурой и ящеролюдов, внешне похожих на крупных варанов с острова Комода. Уродцы всех мастей вылезали из верхних слоев астрала. Капурно считал семь разных племен кригеров, явившихся на величайшую битву пробужденных мира Земли. Непрекращающиеся взрывы от выстрелов орудий парящих крепостей дополнительно освещали поле боя. Горел лес, пуская в небо столбы дыма. На земле сверкали вспышки ауры от умений сражающихся бойцов. Шесть летающих клановых храмов фракции Голд своими прожекторами освещали все окрестности на несколько километров. Именно их свет позволил Капуру увидеть детали того, что сейчас творилось в кишащей зараженными Перми. Большинство замеченных брахмати-витязей, отличавшихся от сородичей куда более крупным телосложением, едва выйдя из астрала, тут же лезли в тайники, расположенные на крышах домов. Двигались уродцы невероятно быстро. Так, словно счет их стремительной атаки, шел на считанные секунды. Сердце журналиста едва не остановилось, когда брахмати в разных уголках Перми стали доставать из тайников какое-то высокотехнологичное оборудование. Такое могли сделать только пробужденные, причем не земные, а из числа пришлых дворцов. Предметы походили на вертикальные двухметровые цилиндры с синей светящейся полосой по центру. Мана, черт ее дери! Внутри них мана, а мана не подвластна к риггерам. Таких цилиндров было много, сотни, и это только в зоне видимости аурных щупалец марокканца лицо факт сотрудничества дворцов с Кригерами. «Предатели человечества!» Капура натурально трясло от рвущегося наружу гнева. Он уже понял, на кого твари организовали настолько масштабную ловушку. «Дворцы! Как вам вообще хватило наглости сотрудничать с людоедами?» Цилиндры Кригеров начали вибрировать с такой мощью, что волны колебаний магафона вокруг них уловил даже мараканец, находящийся в трех километрах от Перми. Попавший в ловушку Джон крутился, как Юла, с сумасшедшей скоростью отбивая удары набросившихся на него тварей. Зараженные вошли в боевой раж, атакуя человека, который вторгся на их территорию. Перевозбужденные зовом животные, учую в поразительно сильную жизненную силу, повылезали из всех окон и темных подъездов. Плоть голда манила их словно величайший в жизни десерт. По стенам зданий, словно сходящая вниз лавина, сползали криггеры Им страсть как хотелось присоединиться к начавшейся кровавой вакханалии. Арррр! Боевой клич голда разнесся во все стороны, как разорвавшаяся бомба. Его аура и жажда крови пылали так яростно и ярко, что бойцы армии пробужденных, бившиеся под твердыней, невольно повернули головы в сторону Перми. Они не слышали голда не видели того, что видел Капур, но их инстинкты кричали им, там бьется насмерть невероятно сильный пробужденный. Жажда крови, поистине огромный запас маны и хищная аура патриарха дворца Голд сделали свое дело. От одного лишь его боевого клича слабые духом монстры погибали. Их сосуды души не выдерживали, один за другим посылая импульсы смерти, свидетельствующие о смерти владельца. Вокруг голда за каких-то полминуты боя вырос холм из мертвых тел, поверх которых топтались уже новые твари. Еда, голд, плоть, мутации. Безумие, начавшееся в городе, стало походить на чистилище. И будто веря, что он именно там и находится, Джон выпустил вокруг себя ярчайшее пламя. Огонь перекинулся на ветхие дома, лежащие повсюду трупы и хищные растения. Но никто из тварей и не думал отступать. Они, сломя голову, ныряли в пламя начинающегося пожара, желая стать теми, кто вкусит плоть столь сильного пробужденного. В квартал, в котором находился сражающийся Джон, отовсюду стягивались твари всех форм и размеров. Зараженные бежали по улицам сплошной живой рекой, подгоняемые мутантами-командирами. Вылезали из сливных колодцев дикие животные, откликнувшиеся на зов летающего города. Скакали по крышам криггеры. С неба шел настоящий град из мертвых птиц. Пернатые в большинстве своем имели самые слабые сосуды души. Ожгучая ярость и жажда крови Голда росли на глазах, вместе с факелом его ауры, подпитываемым жизненной силой погибших противников. Видя безумие, творящееся в Перми, марокканец невольно приложил свободную руку к своей груди. Сердце бешено стучит, под градом льется солба. Проследившая за его действиями, Молли нервно улыбнулась. «Теперь ты понимаешь, почему мы следуем за ним?» Капур, не ответив, провел ладонью свободной руки по лицу. «Ты как открытая книга!» Молли погладила по своему огромному животу. Джон зажигает в людях желание жить, идти к своей мечте, стать матерью, правителем, защитить мир. Эмоции, как твое бьющееся сердце, доказывают, что и ты на правильном пути. Мы все сражаемся за будущее, которое видит Джон, информацией, правлением или новостями, как ты». Блондинка мечтательно улыбнулась, глядя на Капура. Здесь и сейчас, держа его за руку, она копировала воспоминания журналистов в кристалл знаний, формирующиеся в ее левой ладони. Джон, как безумный, махал своим мечом, сражаясь одновременно с семью Брахмати-Витязями и парой усулов-рыцарей. Мало того, что патриарх по какой-то причине не телепортировался, так еще и эти ошалевшие отбои твари спокойно ходили по землям изнанки так, словно и нет ограничения на максимальный ранг силы в виде ратника. От увиденной картины по спине марокканца пробежала капелька холодного пота. Даже на огромном расстоянии и почти двухсотметровой высоте Капур ощутил докатывающуюся до него жажду крови и ударные волны от идущего в Перми сражения. Если считать высшие ранги криггеров за трижды мутантов, то там сейчас сражаются три десятка подобных супермонстров Командиры Архонты Зараженных, Звери-Мутанты и Живое Человеческое Чудо – Перм все больше походила на филиал ада. Но судьбе сегодня будто и этого было мало. Главный оператор информационного канала армии Пробужденных с ником эсфир вышел в срочный эфир, обратившись одновременно ко всему войску. Внимание! Обнаружено две угрозы второго уровня. Вокруг Перми и летающего города Зимний образовалась трехкилометровая область искусственно созданной астральной нестабильности – Любые попытки телепортироваться туда или обратно обречены на провал. Также в области астральной нестабильности обнаружено массовое скопление сил криггеров По данным визуального наблюдения, речь идет о двух тысячах монстров в ранге от Стража до Рыцаря. Остерегайтесь засад». Едва услышав сообщение, Молли недовольно прошептала. «Цилиндры криггеров Тоже так думаю». Мараканец согласно кивнул. Эти штуки генерируют помехи в астрал. Не будь их там, Джон мог бы телепортироваться во время боя или сбежать. Пушки наших крепостей уже пробовали на зуб эти чертовы цилиндры. Вокруг них действует мобильный силовой щит. Два-три выстрела выдерживают, а потом взрываются. Едва закончилось первое сообщение от главного оператора, как его встревоженный голос снова послышался в канале армии пробужденных. Внимание! Зафиксировано две угрозы первого уровня. В области Перми обнаружена двухкилометровая область искусственно повышенного уровня астрала. Система распознала ее источник как уникальное улучшение «Малый мир» для алтаря клана, запитанное от природного источника маны. Зафиксированы мано-отклики пробужденных от одного монарха, десяти рыцарей и восьмидесяти витязей, ранее скрывавшихся в области мано-поля Зимнего. Также есть четыре мано-отклика от супермутантов зараженных. Дальше Капур уже не слушал. Не мог слушать. Семь вождей Кригеров — это уже семь усулов-рыцарей. За каждым идут по пять брахматевитязей, а еще тридцать пять тварей, чья ранг и личная мощь сопоставима с трижды мутантами. Так еще и монарх Пробужденных со своей свитой объявился. Откуда, черт возьми, лезут все высокоранговые монстры? «Сговор!» От произнесенного ей уже слова Молли побледнела — Это сговор Кригеров с теми, кто владеет малым миром дворец Соломона. Только у них во всем мире Земли есть такое улучшение для кланового алтаря. Оно стоит, как десятая часть дворца со всеми его жителями. Мараканец повернулся к блондинке, не понимая, о чем идет речь. Молли, зажатым в ладони кристаллом знаний, указала на пульсирующий маной алтарь твердыни, стоявший позади пары. Наши «Полет», «Генокорректор», «Чаша душ» и «Дворец душ» из того же набора уникальных улучшений. Пробужденные мир земли пока не способны понять, насколько ценны эти камни. Каждое такое улучшение дарует владельцу огромное преимущество в ходе битвы за будущее. Повернувшись снова к полю боя, Капур обдумывал услышанное – Теперь понятно, как брахмати-витязи и усулы-рыцари могли все это время выживать в Перми, не погибая в условиях низкоплотного астрала. Им помогли пробужденные, омерзительный по своей природе союз дворца Соломона с криггерами Именно прихвостни Соломона создали под Пермью область, в пределах которой криггеры могли спокойно существовать в своей материальной форме. Поистине огромных размеров ловушка, наконец, захлопнулась. Да, еще и четыре супермутанта зараженных. Откуда их вообще здесь столько взялось? Пермь. Время 23.37. Горят здания, чадным пламенем посылая в небо столбы дыма. Воздух вокруг места сражения пропитался запахом паленой плоти, что хрустит под ногами у все пребывающих и пребывающих тварей. Грохот от взрывов снарядов, выпущенных орудиями крепостей, на целую секунду перекрывает рычащие-клокочущие звуки, вырывающиеся из глоток зараженных и животных мутантов. Р -р -р -р -р -р. Боевой клич и жажда крови убивают очередную кучку любителей легкой добычи. Да сдохните вы уже все! Оба сознания перешли в боевой режим. Одно атакует магией по области, заливая все вокруг огнем, и следит за защитой не давая зараженным кригером лишить меня подвижности. Второе атакует мечом по противнику перед собой, едва мысль для действия успевает сформироваться. Бой с тварями, превосходящими меня на один два ранга, проходит на таких скоростях, что даже мое восприятие едва успевает за движениями противника. Быстрее, быстрее, быстрее! Появление новой силы на поле боя оказалось невозможно не заметить. Сейчас своей необъятной численностью зараженные теснили людоедов, получив приказ убить всех от своих командиров-мутантов. Перекресток двух крупных улиц, где шло сражение, раньше то и дело пополнялся пребывающими силами Кригеров и зараженных. Но теперь по трем проходам из четырех, сметая все на своем пути, в нашу сторону неслись всадники на прирученных зверях-мутантах. Рычащий тигр Витязь, размером с добротный микроавтобус, сделав очередной прыжок, на ходу откусил голову дважды мутанту, ратнику зараженных, сметая лапы и остатки тела в сторону. Главная цель Голд – кригеров не бить, зверьёй заражённых только при необходимости. Сорок кавалеристов дворца Соломона имели класс приручителей и сейчас вели за собой стаю животных с удурманенным сознанием. Десять пробуждённых в ранге рыцаря, явно командиров ударного отряда, двигались на своих двоих, прекрасно понимая, что их сила в личном могуществе, а не количестве подручных под их крылом уровне от 500 до 600. -го. Мечи, топоры, молоты, копья. Эти парни сносили всех, кто вставал у них на пути, не замечая сопротивления от активированного доспеха духа. И откуда черт возьми в мире земли взялось столько высокоранговых пробужденных? Ощутив опасность сзади, скольжением ухожу на десять метров в сторону. И, едва остановившись, повторяю уклонение еще дважды. Неизвестный противник смел атаками трех усулов рыцарей и добрую половину собравшихся тут зараженных, нисколько не сдерживая свою мощь. А так ударить мог только... «Я же говорил, Голд! В первый раз я тебя не добил, хотя ты и был на грани. Во второй раз не ошибусь!» Последний, четвертый путь отхода с перекрестка перекрыл сам старейшинный вестник дворца Соломона. Я видел его всего раз, да и то глазами Рейн, когда телепортировался в изолятор после битвы с сатиром в Чернобыле. «Человек, грехом Горди, 1112 уровень, ранг монарх, третьей ступени». Когда я только повернулся на голос Грэхэма, он уже отдавал приказ рыцарям атаковать меня всем, что есть. Пришлось срочно бежать с поля боя, проламывая собой стены домов. Старик наслаждался моментом долгожданной мести. «Крыса, а не патриарх! Давай, сражайся как мужчина!» Паря над зданием, Грэхэм посылал вниз одну атаку за другое, вызывая обрушение дома – «Где твоя гордость пробужденного, а, Голд? Стоило тебя запереть в городе, где твоя хваленая регалия навигатора бесполезна, как и ты сам стал никчемностью!» Монарх ударил с неба мощной атакой, внешне похожей на молот из ауры, проломив крышу и несколько этажных перекрытий. Старик довольно скалился, видя, как я убегаю. «Больше не можешь показывать свои фокусы, мага-мистика?» Крылышек не хватает. Без союзников, без сердца дракона, без поддержки фамильяра, без регалии навигатора. Ты — ничтожество, коим и был всегда. Очередная атака заставила стены дома натужно накрениться. Обрушение неизбежно. Выпрыгнул в окно, применил скольжение поверх голов монстров, марширующих на улице, и взрыв ауры позади себя, влетая кубарем в соседнее здание. Ударная волна настигла меня уже в полете, заставив лицом проползти по полу. «Два миллиарда монет! Востолько оценил твое уничтожение, господин! И я отобью каждую монету, вложенную в создание этой ловушки! Я заберу у тебя твой меч, распродам органы, продам труп некроманту и не оставлю ни одного камня рода твоим вассалам!» Грэхом готовил что-то убойное, заставив астрал во всем квартале дрожать. «Давай, вылезай, крысеныш, я хочу видеть твое скорбящее страдающее лицо, когда ты узнаешь, что мы сделаем с твоей матерью. Клементина Соха, кажется». «Ублюдок, что она-то вам сделала?» «Решил-таки не убегать. Старик расслабился, а я остановился, давая ему ощутить свое местоположение». — Вижу сквозь эти стены, как напряжено твое лицо. — Прекрасно! Я сдеру его с твоего черепа и добавлю в свою коллекцию. Знаешь ли, скучно жить в этой вашей земной глуши. Приходится довольствоваться столь малым. Рыцари и кавалерия вступили в бой, но из-за своей малочисленности армия Соломона так и не получила абсолютного преимущества. криггеры также не остались в долгу после смерти трех усулов. Впав в ярость, из-за предательства союзников, людоеды присоединились к зараженным и всей толпой набросились на появившихся пробужденных. «Ты что-то сказал про мою мать?» «Пока есть крохотная передышка, надо отвлечь внимание старика». «Плевать мне на твою мать, щенок!» Территория меча я все еще ощущал, как грехом готовит какое-то убойное умение. «Пока ты, ничтожество, тут тянешь время, твой город атакует двенадцать дворцов». «Чудо!» Старик ощутил мое аурное лезвие у себя за спиной и легко от него уклонился, надменно фыркнув. «Да-да, куда же, гол-то без фокусов. Аурные мечи, что летят сквозь астрал. В отчетах агентов говорилось, что область атаки до семидесяти метров. Потенциал атаки на уровне пикового витязя. Впечатляющее достижение для таракана из мелкого непробудившегося мира». грехом Паряв в воздухе над зданием, поднял руку вверх, и над его ладонью появился угольно-черный шар, содержащий огромное количество ауры. «Мы следили за тобой, Голд. Соломон, Хекседзу — это сумасшедшая дура Инерри из Великобритании и мстительный молчун Ай-Ай из Португалии. Даже Хардис, знавший о Кригерах, счел тебя достойным смерти». «Весь чертов союз дворцов мира и земли смотрел за твоими трепыханиями в этом болоте ленивых трусов и бюрократов, пытающихся сохранить власть старого мира. А ты, ты только и делал, что пытался стабилизировать положение новорожденной фракции». «Вопреки ожиданиям, старейшина не стала таковать здание, в котором я прятался». Что-то, находящееся в центре города, привлекло его внимание. Нечто могущественное двигалось в нашу сторону, самим своим существованием искажая астрал. Воспользовавшись заминкой старика, я выскользнул в ближайшее окно и уже собирался спрятаться на соседней улице, как ноги сами собой подкосились. «Что, черт возьми, со мной происходит?» Поднялся на ноги и запоздало понял, что монарх меня не атаковал. «Да не бывает такого. Не может старейшина допустить такой ошибки». Все так же, паря в небе, грехом смотрел в сторону улицы, ведущей в центр города, на которую я и выскочил. По ней, в нашу сторону, быстро двигались три странных существа, чья плоть светилась ярко-белым светом. Светом силы божественности. Зараженный. Боза. Бомбарда. 142 уровень. Ранг. Ратник пятой ступени. Описание. Сверхсущество. Сверхсущество. Старшая связь с элементом веры, карающий перст мира правителя. Описание заблокировано, описание заблокировано, описание заблокировано, описание заблокировано. Зараженный Арманье, разящий, 142 уровень, ранг пятой ступени. Зараженный Скалкейл Вайс, 142 уровень, ранг, ратник пятой ступени. С первого же взгляда я понял, кто именно из зараженных готовил на меня ловушку в Перми. Это были они троица сверхсуществ, наделенных редчайшим старшим элементом веры. Блеклое определения как сильные или властные, не в силах описать тот концентрат почти божественного могущества, что шагал сейчас по улицам горящего города. Они походя смотрели на зараженных и зверей вокруг, и те умирали не в силах выдержать один лишь взгляд этих созданий – «Венец эволюции зараженных». Побежденные мной супермутанты Эксия, Вибрата и Атомск Energy на фоне троицы Боза, Арманье и Скалкейла выглядели как поспешные недоделки или ошибки мутации. Брак на заводе расы биомантов. Вне всяких сомнений, эта троица разумна и обладает выраженной личностью, что почти невозможно в условиях коллективного подсознания всей расы зараженных. Они то самое «почти». Уникумы, не обладая они этой чертой, не смогли бы собирать силу божественности, что сейчас струится из их тел. Боза Бомбарда походит на смесь трехметрового человека и пульсирующего светом сердца с четырьмя трубками сосудов, торчащими из-за спины. Его руки, ноги и даже поясница были утыканы раструбами меньшего размера. Арманье, разящий, светящийся тролль-гигант с мечом, даже не имея сверхнавыка идентификации, Я бы и так назвал его достойным должности стража мироправителя зараженных. Кайзер в моих руках задрожал, ощутив рядом другого повелителя меча. Скалкейл Вайс, самый непонятный из троицы, внешне напоминал боксера тяжеловеса. Ни костяной брони, ни врожденного оружия, ни явных признаков направления мутаций Незнание сейчас – самая большая опасность». Сверхсуществам не нужна ни аура, ни жажда крови, чтобы убить противника равного ранга. Достаточно одного взгляда. И если сосуд души выдержит создаваемое их волей давление, то только тогда они сочтут тебя достойным сражения. Все это я понял в ту же секунду, когда наши взгляды пересеклись.